Ведь у нас сегодня приемный день, и ей надо улучшить минуту, чтобы исчезнуть, а также знать, наверное, что вы дожидаетесь. Я пойду предупредить ее и вернусь уже с ней. Отойдите подальше от дома с глаз кучеров. Мы придем, вероятно, сейчас». Горничная убежала на другую сторону улицы и скрылась в калитке. Виктор Аркадьевич не совсем доверял этой девушке. Но в их положении ни он, ни княжна Юлия не могли быть строгими в выборе поверенных и союзников. Бобров говорил себе, что в ее же интересах хорошо служить им, так как он щедро платил ей. Он отошел от дома на довольно большое расстояние и остановился неподвижно, напряженно смотря по направлению к воротам дома Ротицыных. Глаза влюбленных обладают особенной зоркостью. Окружавшая его тишина изредка нарушалась лишь шумом подъезжавшего экипажа с запоздавшими гостями графского дома. Зимою у графа и графини Ратицыных раз в неделю, по вторникам, собирался на чашку чая, самый интимный, хотя и многочисленный кружок их знакомых. На этих церемонных вечерах всецело подчиненных великосветскому этикету, не доставало веселого увлечения, несмотря на все старания молодой графини. Граф Лев Николаевич, как большинство ограниченных людей, глубоко презирал всякое проявление веселья, смотря на него, как на унижение. Он сам отличался скорее неповоротливостью и торжественностью, чем настоящую серьезностью, и в этих своих, далеко не симпатичных для окружающих, качествах полагал сознание собственного достоинства и выражение высокого тона. Собравшееся в его гостиных общество было самого высшего круга и состояло из лиц с громкими именами. Все умирали со скуки, но были довольны возможностью поскучать, как истинные аристократы. Кавалеры и дамы держали себя в отдалении друг от друга, вторые, сгруппировавшись в одном месте, не двигались со своих стульев, разговаривая о туалетах. Мужчины в большинстве стояли за стульями своих дам и смотрели на них, иные собирались небольшими группами или же играли в винт в соседних комнатах. Ровно в 11 часов лакей с таким же важным видом, как и его хозяин, открывал обе половинки дверей, ведущих в столовую, и докладывал, что чай подан. Графиня Надежда Сергеевна – тотчас же подымалась со своего места, брала под руку одного из особенно почетных гостей и направлялась в столовую, где дамы пили чай одни. Мужчины тотчас заступали их места. Тогда, только они начинали чувствовать себя свободнее, разговор становился более общим. В час уже никого не было. Все разъезжались довольные, что избавились от мертвящей скуки и предавались на свободе долго сдерживаемой зевоте». Понятно, что княжна Юлия при своем веселом общительном характере не могла находить особого удовольствия среди этого общества. На всех этих вечерах обыкновенно присутствовал Виктор Аркадьевич и молодой девушке. Довольно было этого присутствия любимого человека, чтобы находить все прекрасным, оживленным и веселым. Графиня Надежда Сергеевна тоже не особенно веселилась, но она думала, что это нравится ее мужу и подчинялась, как честная женщина, всему, что могло упрочить семейное счастье. К тому же она была поглощена любовью к своему новорожденному сыну. Что касается графа Ротицына, то он, может быть, скучал больше других, но он не хотел в этом сознаться, приученный с детства скрывать свои ощущения, что служит главной задачей аристократического воспитания. При таких условиях княжне нелегко было так ускользнуть, чтобы ее отсутствие не было замеченным. Но если мужчины отняли у женщины все права, то природа наградила их тонкую хитростью. Виктору Аркадьевичу пришлось ждать более часа. Две тени мелькнули от ворот на противоположный тротуар. Это была княжна в сопровождении Аннушки.